Жаль, нет напитков цвета морской воды на глубине 800 сожений, когда стоит мертвый штиль, и солнце палит почти отвесно, и море кишит планктоном. — Что? — спросила умница Лил. — Ничего. Давай пить эту мелководную жижу. — Том, что с тобой такое? Что-нибудь не ладится? — Нет. — Ты сегодня ужасно грустный и как будто чуть-чуть постарел. — Это от северного ветра. Но ты всегда говорил, что северный ветер бодрит тебя и придает тебе силы. Как мы часто любились с тобой от того, что дул северный ветер. — Очень часто. — Ты всегда хвалил северный ветер, и ты купил мне вот это пальто носить, когда он задует? — Что ж, красивое пальто. — Да я бы его уже десять раз могла продать, — сказала умница лил Ты даже не представляешь, сколько на него была охотниц. Сегодня подходящая для него погода. Развеселись, Том. Ты же всегда такой веселый, когда выпьешь. Допей свой стакан и закажи еще. Это нельзя пить быстро. Лоб заболит. Ну, тяни медленно, глоток за глотком. А я, пожалуй, выпью еще один хайболито. Она сама приготовила себе хайбол, взяв бутылку, заранее поставленную перед ней серафином, и Томас Хадсон посмотрел и сказал. «Ну что это за питье? Одна пресная вода, и цвет такой, как у воды в реке Файрхот, до слияния с гиббоном, от которого образуется Мэдисон. Да лей еще виски, тогда хоть получится цвет той речушки, что впадает в медвежью реку у кедровой рощи Завап-Мими». «Какое смешное название! вап мими -ми», сказала она. «А что она означает?» «Не знаю», — ответил он. «Просто так называется индейский поселок. Я, наверное, когда-то знал, как перевести, да забыл. Это на языке от Жибвеев. «Расскажи мне про индейцев», — попросила умница Лил. «Здесь, на побережье, индейцев немало. Только эти индейцы поморяне, они больше рыбаки и угольщики». Про кубинских индейцев ты мне не рассказывай, они все мулаты. Нет, это неверно. Среди них есть и чистокровные индейцы. Их предков привезли сюда, наверное, пленниками с Юкатана. Не люблю юкатанцев. А я люблю, даже очень. Расскажи лучше про вапми Это на Дальнем Западе? Нет, это на Севере, недалеко от Канады. В Канаде я была. Ездила раз в Монреаль на экскурсионном пароходе. Но шел дождь, и ничего не было видно, и мы в тот же вечер уехали поездом обратно в Нью-Йорк. И все время, что выплыли, шел дождь? Не переставая. А пока мы еще не вошли в устье реки, был туман, и временами шел снег, нет уж. Бог с ней, с Канадой. Расскажи про Вап-Мими. Это был небольшой городок с лесопилкой на берегу реки. Прямо через городок проходила железная дорога, и у самого полотна Громоздились кучи опилок. На реке была устроена запруда, и речное русло было на несколько миль запружено бревнами. Как-то раз я там ловил рыбу, вздумал перейти с удочкой на другой берег, и ползком стал перебираться с бревна на бревно. Вдруг одно бревно подо мной повернулось, и я очутился в воде. А когда я хотел выкарабкаться, оказалось, что надо мной сплошной бревенчатый свод, Сколько я не шарил руками в темноте, в поисках щели или просвета, мои пальцы встречали только древесную кору. Нигде не было такого места, чтобы можно было раздвинуть два бревна и пролезть между ними. «Что же ты стал делать?» «Утонул». «Ой, не шути так», — сказала она. «Скорее расскажи, что ты сделал». Я сразу же понял, что медлить нельзя. Стал пять за пятью ощупывать ближайшее бревно, пока не нащупал то место, где оно прижималось к соседнему. Тогда я уперся обеими руками и до тех пор подталкивал его кверху, пока бревна чуть-чуть не разошлись. Я быстро просунул в просвет кисти рук, потом предплечье и локти, и уже работая локтями, развел бревна настолько, что смог высунуть голову и выпростать руки до самых плеч. Долго я лежал между бревнами, обняв их руками и чувствуя, как нежно я их люблю. От бревен вода в реке казалась коричневой, а в речушке, впадающей неподалеку, она была такого цвета, как та, что ты сейчас пьешь. Мне бы ни за что не раздвинуть этих бревен. Я и сам не надеялся, что смогу их раздвинуть».